Кира даже испугалась и поспешила выдернуть штепсель. Вот еще только пожара не хватает. Ну что ж, значит, не судьба. Почему-то теперь у нее напрочь пропало желание разыскивать своего непрошенного собеседника. Утро еще только началось, а она уже чувствовала себя такой усталой. Кира вышла в гостиную, Прямоугольник, где раньше было зеркало, выделялся на фоне стены, и пустая рама, казалось, взирала на нее с немым укором. Раньше она бы такого ни за что не допустила. Давно стоило бы позвать рабочих, чтобы привести комнату в божеский вид. Но как-то все руки не доходят. Да и к чему это? Вряд ли у нее когда-нибудь появится желание любоваться собственным отражением. Теперь ей было совершенно наплевать и на комнату, и на зеркало, и на все остальное. В ту ночь, когда Игорь запустил в него вазы, грохот разбудил ее. Она вскочила с постели и выскочила из спальни, на ходу запахивая халат. «Что ты наделал?» — ахнула она. Картина и вправду была очень впечатляющая. Осколки разлетелись по всей комнате а Игорь сидел прямо на полу, привалившись спиной к дивану и смотрел куда-то в пустоту невидящими, остекленевшими глазами. Взглянув ему в лицо, Кира почувствовала, что все горькие гневные слова застыли на губах. Она только вздохнула и молча принялась собирать осколки. Муж не двигался. Сидел совершенно безучастный, словно здесь присутствовало только тело, а душа находилась где-то далеко. Но вдруг он остановил взгляд на ней и сказал совершенно трезвым голосом, «Тапочки надень, порежешься!» Кира вздрогнула от неожиданности и только в этот момент поняла, что и в самом деле стоит на полу босиком. Она бросила свое занятие, подошла к мужу и опустилась на пушистый ковер рядом с ним. Одним движением он притянул ее к себе, обнял за плечи. И Кира вдруг заплакала. Рыдания сотрясали тело, ее знобило, но вместе с тем она неожиданно почувствовала какое-то странное горькое облегчение. Впервые, наверное, за эти дни. Уткнувшись в плечо Игоря, Она не видела его лица, но ей казалось, что он тоже плачет. Руки его дрожали, он неловко гладил ее по голове, по плечам и тихо приговаривал. «Такие дела, Кирюшка!» Кирюшкой он звал ее давным-давно. От этого прозвища Кира зарыдала еще сильнее, почти в голос, но Игорь понял ее по-своему. «Ну что ты, что ты, не надо, успокойся!» Ну, грохнул зеркало по пьяни. Ты прости меня. И не плачь. Чего уж теперь? Примета плохая, — всхлипнула она. Игорь невесело усмехнулся. Думаешь, может быть, еще хуже? Кира еще крепче прижалась к нему и почувствовала, что ей стало теплее, пусть не намного, но теплее. Кажется, в ту ночь они просидели до самого утра, обнявшись. Кира отвела взгляд от стены и прошла через просторный холл на кухню. Там царила стерильная чистота. Все чашки и ложки расставлены по местам, столешница протерта, нержавеющая мойка сияет. Домработница Ира, что приходит два раза в неделю наводить порядок в квартире, Вполне добросовестно справляется со своими обязанностями, а главное все время молчит и, закончив свои дела, также бесшумно исчезает. Кира иногда ловила себя на мысли, что завидует прислуге. У Иры трое детей, и она с трудом сводит концы с концами, но все они живы и здоровы. Пусть ей приходится тяжко работать, отмывая полы и унитазы в чужих домах. Пусть приходится ходить в дешевой мешковатой одежде неопределенного цвета и фасона. Но ее дети живы. Счастливая.